После первых столкновений 10 октября, сразу же принявших для прусаков неблагоприятный оборот, через четыре дня, 14 октября, произошло решающее сражение. Знаменитая битва под я н о й и а у э р ш т е т т о м решила исход кампании. Как известно, это историческое сражение началось в з а о м н ы х ошибок. Наполеон Расположившись ночью на берегу з а л е Уены, й полагал, что перед ним находятся главные силы армии противника. Он тщательно готовился к предстоящему бою и в течение ночи занял н а и выгоднейшие позиции. Гогенлоя был уверенности, что перед ним лишь второстепенные части французской армии, и ночь перед битвой провел вполне беззаботно. Все очевидцы И участники исторического дня отмечали, что утро 14 октября началось с густого тумана. Когда туман рассеялся, Гогенлое к величайшему своему изумлению увидел, что на его позиции и з высот, лан графенберга, из флангов и против самого центра армии со всех сторон идут атакующие французские полки. Это изумление командующего армией. проглядевшего н а ч а л о наступления противника стала тоже своего рода классикой. То были корпуса Лана, Сульта, о ж е р о и н е я поддержанные конницей Мюрата по плану Наполеона одновременно наступавшие на прусскую армию. Подоспевшая Гогенлоя армия Рюхеля ничего не могла изменить. Армия Гогенлоя была полностью разгромлена. В тот же день и те же часы, когда Наполеон громил прусаков под Иеной, другое столь же крупного масштаба сражение развертывалось под Аурштеттом. э Накануне главнокомандующий направил в обход прусских войск корпуса Даву и Бернадота. Утром 14 октября корпус Даву, заняв Кизенское ущелье, увидел перед собой главную прусскую армию. Несмотря на то, что противник располагал более чем двойным превосходством в силах, Даву смело ввязался в бой. Имя Луи Николя Даву запечатлелось в памяти поколений таким, как зарисовало его гениальное перо Льва Толстого французским а р а к ч е е в ы м холодным, злым и мелочным человеком. Толстой был не справедлив к Даву, вернее будет сказать, его ввели в заблуждение односторонне враждебные генералы источники. Даво, друг Бурбота, имевший немалые заслуги в революции, прямой и честный солдат, был одним из самых талантливых полководцев Наполеоновской армии. Его оперативное руководство сражением под Аурштеттом стало для своего времени замечательным образцом военного искусства. Покинутый Бернадотом, поведение которого по признанию Наполеона заслуживало предания военного суду, Даво Не только устоял против огромных сил противника, но и, превзойдя в в о е н н о м и с к у с с т в е разгромил его на голову. Остатки разбитой армии он отбросил на дорогу, по которой бежали разгромленные п о д е и е н ы е полки г о г е н л о я Смешение двух разгромленных армий довершило катастрофу. 14 октября, через неделю после начала войны, прусская армия как боевая сила перестала существовать. Под иеной и Аурштеттом она потеряла 45 т ы с я ч убитыми, ранеными и пленными и 200 орудий. Еще важнее этих цифр была полная деморализация армии. Она была неспособна продолжать борьбу. Куда девалась недавняя заносчивость и кичливость? Полки, крепости сдавались без боя при виде первого французского разъезда. То был разгром. какого еще не знала военная история. Покрыла тому выражению Генрих Гейне Наполеон д у д а л на Пруссию, и она перестала существовать. Беспримерный, оставшийся единственным в истории нового времени разгром семь-восемь дней первоклассной европейской державы. К тому же, хваставшийся своими военными традициями. в конечном счете объяснялся теми же причинами, которые привели к поражению союзников под Аустерлицем. т о была победа нового мира над старым, буржуазного общества над феодально-абсолютистским строем. Конечно, было бы неправильным отрицать неоспоримый полководческий талант Бонапарта и его маршалов, так ярко проявившийся в этой кампании. Но ведь и само военное превосходство французов над пруссаками Было также производным от общих больших закономерностей. Не случайно, к слову сказать, победа Даву одного лишь из маршалов была крупнее и героичнее победы самого Наполеона. Это подтверждало, что французская армия в целом и каждый из ее командиров стояли неизмеримо выше своих прусских противников. Но было ли осознано, понято значение этих событий? 26 октября корпус Даву вступил в Берлин, трещиной почти сочувственным любопытством местного населения. 27-го п о б е ж д е н н о й столицу торжественно вошла армия во главе с императором. Первыми шли в строгом порядке с развернутыми знаменами ряд за рядом полки императорской гвардии. И снова в том же странном противоречии с императорским орлом на стягах. Военные оркестры играли Марсельезу и саира, боевые песни революции. Комендантом крепости был назначен полковник ю л а н участник взятия Бастилии и суда над герцогом Энгиенским. У Бранденбургских ворот императору поднесли ключи от города. Пруссия Гогенцоллернов была повержена. На д ее столице й развевалось трехцветное французское знамя. Когда пришло известие о р а з б и т и и прусского войска, сообщалось в берлинских известиях, все вдруг поражены стали унынием и ужасом. Берлинские госпожи заблаговременно о п л а х и в а л и свою непорочность, а мужья их думали, что это еще не в е л и к а беда. Вестник Европы, август 1807 года, страница 230. Далее корреспондент сообщал, что любопытство скоро превозмогло страх, и берлинцы двинулись к лагерю французских войск. Сказать правду, начальники города не пропустили ни одного случая угождать неприятелю. Вестник Европы, август 1807 года, страница 31. В т у с с к о й армии с о в е р ш а л а с ь та же метаморфоза настроений. От бахвальства перешли с р а з у ж е к панике и растерянности. Султ, ь Бернадот и Мюрат преследовали ускользавшую от них армию Блюхера. 7 ноября Блюхер капитулировал в Любеке. Через два дня крепость Магдебург с 24-тысячным гарнизоном сдала с Нею. Когда Клейст, комендант Магдебурга, сдавал Нею свою армию? Тот сказал озабоченно своему адъютанту: скорее отбирайте у пленных ружья, их в два раза больше, чем нас. ш т е т т и н капитулировал, когда перед ним появился полк кавалерии. Мюрат имел все основания докладывать Наполеону: государь, сражение закончено ввиду отсутствия сражающихся. Это было верно. Пруссия более не сражалась, она подняла руки вверх. В Париже известия об о ш л о а л я ю щ и х победах пруссии б ы л о в с т р е ч е н о восторженно. В столице после Йены и Аурштетта была иллюминация. Для этой армии для этого полководца нет ничего невозможного. Таково было общее мнение. В 1805-1806 годах стали складываться Наполеоновские легенды. И это было неудивительно. Такие победы, как Аустерлиц и Йена, Аурштедт, превосходили игру воображения. Но странные дела эти, ослепительные победы, рождали и какое-то смутное чувство тревоги. Боялись, что военные триумфы отодвинут мир, к которому стремились настойчивее, чем когда-либо. Из уст уста п е р е д а в а л и слова из письма одного из генералов армии: «Мы увидим Париж». не раньше, чем вернувшись из похода в Китай. Настроения такого рода не были единичными в армии. Бертье должен был даже доложить главнокомандующему о желании генералов увидеть войну скорее законченной. еще большей мере жажда мира чувствовалась в Париже. Сенат набрался храбрости и при участии п у ш е направил депутацию к императору в Берлин. Ее главной задачей было почтительно высказать общее пожелание, чтобы скорее был заключен мир. Наполеон принял представление Бертье и сената с явным неудовольствием. Нечего напоминать о том, что каждому ясно: мир — первая главная задача всей политики. Он это знает в 1797 года. Но как достичь этот всеми желанный и ускользающий мир? 21 ноября 1806 года в Берлине Наполеон подписал ставшие знаменитыми декреты о континентальной блокаде. Здесь нет необходимости вдаваться в выяснение вопроса, как сложилась эта идея, была ли она подсказана императору виконтом м о н г и я р о м как это утверждают некоторые исследователи, или складывалась постепенно под влиянием ряда факторов. что представляется значительно более убедительным. История континентальной блокады давно уже изучается учеными. Начало научного анализа этой сложной, многосторонней темы было положено более полувека назад классическими трудами Тарле, до сих пор н е п р е в з о й д е н н ы и Оно было продолжено рядом ученых, но, несмотря на значительные достижения исторической науки, Нельзя считать, что этот предмет изучен с необходимой полнотой и что все вполне ясно. Тарле. Континентальная блокада. Страницы 11-314. Злотников. Континентальная блокада и Россия. Москва. 1967 год. Нарочницкий. О историческом значении континентальной блокады. Новая и новейшая история. 1965 н о м т о 6. блокада и контрблокада. Что должно быть поставлено впереди? Навязывали ли ф р а н ц и и а н г л и и ответные действия или сама идея практика континентальной блокады британских островов была ответом на блокирование английским портом Бреста и других французских портов? Задачи, поставленные берлинскими декретами, были грандиозны. Наполеон стремился победить Англию на море, действиями на суше и на земле. Я хочу завоевать море могуществом земли, с присущим ему умением сжато выражать мысль, определил он свой план. Конечно, континентальная блокада не закрывала путей и длинных форм продолжения борьбы против Англии, но подписывая Берлинские декреты, Бонапарт обрекал Францию на длительную и трудную борьбу против. Карфагена. К тому же жизнь еще не ответила на вопрос: а где, собственно, Карфаген? На британских островах? Лондон? Но ведь побежденной стороной Карфагеном может быть и Париж. И мы и з у ч е н ы х полагали, что сама идея континентальной блокады Англии, о д о л е и т ь морскую державу с помощью определенных мер, осуществленных на суше, на континенте, есть химера. Химерой было иное. План подчинения всей Европы задачам блокирования Англии, как бы не мыслилось это достичь силой оружия, дипломатическим соглашением, тесным политическим союзом, это было неосуществимо, это было действительно химерой. Бонапарт, умевший и п р и д е р ж о в е н н и с т и замыслов всегда оставаться трезвым в расчетах, на сей раз ставил перед собой непосильные задачи. Сама идея создания унифицированной хотя бы в сфере экономической политики Европы была воистину химерой. Стремление некоторых авторов, склонных к модернизации прошлого, представить континентальную систему похвальной попыткой предвосхитить современную малую Европу, то есть Европу Общего рынка, антиисторично. Основное направление социально-экономического развития Европы начала XIX века шло по совсем иным магистралям. То было время формирования буржуазно-национальных независимых государств. Любая попытка унификации древнего континента в ту пору становилась на пути этого могучего, питаемого глубокими жизненными источниками неодолимого движения и рано или поздно должна была быть отброшена. Но как бы там ни было, шаг был сделан, Берлинский декрет подписан и опубликован. Надменному Альбиону еще раз предвещена неизбежная гибель. Теперь оставалось проводить эту политику в жизнь. В ближайшем п р а к т и ч е с к и м д е л м было решение проблемы Пруссии. Казалось бы, первым и самым логическим выводом из принятого решения о континентальной блокаде было примирение с побежденным врагом. Сложившейся ситуации не составляло труда получить от р у с с и и согласие закрыть все порты, все морские границы для Англии. Еще 22 октября в д е с а у к Наполеону прибыл Лукизини, прусский посол вез победителю письмо Фридриха Вильгельма с просьбой о мире. Прусский король, вся его армия, вся прусская нация громко просят мира. Писал 22 октября Бонапарт к а м б а с е р е с у Письмо Телерану. 22 октября о том же какая счастливая возможность открывалась перед Понапартом он снова мог как после кампа ф а р м и о вернуться в Париж миротворцем его имя б л а г о с л о в л я л а бы вся страна все враги должны были бы смолкнуть мир с Пруссией обеспечивал бы и мир с Россией ради чего бы стал Александр продолжать войну За десять лет до этого в 1796 году генерал Бонапарт превосходно понимал значение своего в р е м е н н о заключенного мира. В 1806 году он уже достиг такой степени самоуверенности, самоослепления успехами, что у него рождалась убежденность: нет непреодолимого, все возможно. Он не отклонил переговоров о мире, но он не принял. Лукизини о поручил переговоры с ним Дюроку. Чтобы унизить Пруссию, он опубликовал сообщение об этом в 1 4 т ы р н а ц а т о м бюллетене Великой армии. Не предрешая их исхода, он доложил на Пруссию контрибуцию в 100 миллионов франков, представлявшуюся по тем временам колосальной. с Он потребовал от ее союзников 60 миллионов. Он разместил на территории Пруссии свою огромную армию. грабившую и разорявшую страну. Он потребовал от Пруссии уступки ее владений к востоку от Эльбы, закрытия всех портов для Англии, разрыва с Россией. В ходе переговоров он менял условия, конечно, все в одном направлении, непрерывно растущих требований. Пруссия готова была все принять. Ее король подписывал чудовищные условия, д и к т у е м ы е победителями. Но в конце концов с каждым днем становилось яснее. т р е б о в а н и я будут все возрастать. з а б е в а т е л ь видимо, полна ешимости уничтожить Пруссию. И доведенный до отчаяния король, з а г н а н н ы й на последний к л о ч о к земли, еще уцелевший на востоке, умоляет Александра не покидать его в несчастье. Пруссия будет набирать силы для новой борьбы.